Голова 10. Марии в фантастике. Дело было однажды на перемене. В кои то веке, не начав ссоры, хотя, конечно, немного дразнесть, с нами обедала на нами, даёв своего бента. Она ухмыльнулась и заговорила. Кстати, Мария, я тут стала научную фантастику подсчитывать». Вот оно что. Ради этого разговора на сегодня держалась дружески. Мысленно подготовилась я, а Юкарина наоборот прямо загорелась. Да-да? И чего? С пренеприятнейшей улыбкой Тэйнзе продолжила: "Ты вот о чём не думала, Мари? Может, на самом деле не люди тебе кажутся роботами, а ты просто видишь всё как есть на самом деле? А? Может, мы просто думаем про себя, что мы люди, а на самом деле мы роботы, инопланетные роботы-захватчики, присланные пришельцами покорить Землю. Роботы-захватчики? Да. В людском обличье, чтобы проще было внедриться в общество, и с человеческой памятью, чтобы точно никто от человека не отличил. И не подумай, что робот" Мы даже сами этого не помним, пока не получим приказ из космоса, но придёт день, и в нас воскреснет память роботов-захватчиков, и мы начнём завоевывать землю. Но никто об этом не знает. Только один человек на свете может спасти планету это ты. Или нет, стой. Планета уже захвачена. На самом деле все мы роботы, которые только думают, что они люди, а ты последний настоящий человек. Что тогда? Что она несёт? Возмутилась я. Икори посмотрела на Тензи, улыбнулась и ответила: "Послушай, Тантян, И Гакотян, вы только не обижайтесь, когда услышите: "Что? «Ни разу в жизни я не сомневалась в том, что вижу всё как есть на самом деле?" Её сиреневые глаза в этот момент смотрели ясно и бесстрашно. Её сильная, подумала я. Пожалуй, ничего удивительного. Когда ты видишь всё не так, как другие, испытания не избежать. Её выдержавшая их все, не смогла бы остаться слабой. Чтобы ей не ни показывали сиреневые глаза, её Кори держит верх. А если кто и проиграет, то скорее не Юкари, а люди вокруг неё. Глава 11. Пейзаж с смотри. На полпути от моего дома до дома Юкари есть небольшой холм, и когда с него смотришь вниз, как раз хорошо видно дом Юкари. Вокруг тишина, тенистые деревья. Место мне нравится. Когда я хожу в гости к Юкари с приглашением или без, обязательно останавливаюсь там и смотрю, что у них творится. Иногда Юкари выходит в сад и поливает траву, собирает пластиковые модели, чинит электронику, играет с братом и сестрой. Бывает и просто сижу и наблюдаю за ними. Возможно, немного похож на маньячку, но мне это как бальзам на душу. Когда я смотрю, как возится что-то крошечное, у меня какое-то воздушное настроение. Но, конечно, даже оправдывая себя так, я вполне понимаю, что многие на моё поведение посмотрят косо. Поэтому, когда я обнаружила, что моё обычное место уже занято, то смотилась и рассердилась, всё сразу и хотела было сбежать. Но прежде чем я успела ретироваться, меня заметили и даже окликнули. А, водяная? Сама ты водяная Тэнзя. Кто как обзывается, сам так называется. Прятаться было поздно, и смирившись, я отлезла с велика и встала рядом с Тэнзи на нами. Ну и зачем она тут стоит? Что ей здесь понадобилось, а? Глянув вниз на дом Юкари. Я увидела, что Юкари в саду возятся со своим велосипедом. Мы сегодня с ней договорились поехать кататься на весь день. Глядя, как юкарис еет всем лицом, прокручивая заднее колесо перевёрнутого велосипеда, я ненароком заулыбалась, но вспомнила, что рядом стоит Тензя, и судорожно взяла себя в руки. Я надеюсь, на моём любимом месте Тензя оказалась случайно, или я оно ну тоже приглянулась. Место ведь такое удобное. Может быть, у Тензи иногда наблюдает отсюда за домом Юкарика, как я? А так, возможно, мы с ней до этого уже бывали здесь вместе, просто я этого не замечала. И, может быть, она даже знает, что я уже довольно долгое время слежу отсюда за домом Юкари. Стоило об этом подумать, как мне захотелось провалиться сквозь землю. Я оставилась наставвшей там Тэндзе, но понять по её профилю ничего не смогла. Тэндзе смотрела вниз на дом Юкари с грустью, обижена, как ребёнок, точно сейчас расплачется. Внезапно для себя я сказал ей намек: "Хватит тебе". Помери с ней. А? Не знаю, за что-то на неё так обижена, но не доце же тебе всю жизнь. Они ведь прежде дружили, но потом Юкари что-то сделала не так, и они отдалились друг от друга. А точнее, тень застала вражdebник Юкари. Девчонки ссорятся по пустякам и век не могут забыть. Это даже со мной случалось. Но всё-таки Тензи я понять не могла. Мне казалось, что, как правило, Тэнзи не испытывала к Юкари настоящей неприязни, а просто стеснялась дружить. Но изредка выражение лица Тэндзы рушило эти мои догадки. В такие минуты Тэндза не признавала Юкари, смотрела на неё как на заклятого врага и вела себя так, будто столкнулась с чудовищем. Это была несомненная ненависть, понятная даже мне, ещё подростку, бурное, ожесточённое яростное чувство. Что же случилось? Из-за чего можно испытывать к Юкари такую сильную неприязнь? Я представить себе не могла. Мы с Тэнзи смотрели на одну и ту же Юкори, но видели разных людей. Хата. Ты просто ещё не понимаешь. Вздохнула Тэнзия. Опять ты не понимаешь. Да что же такого, Юкари, не понимаю? А знаешь, что такое философский зомби? А? На секунду её запнулась и врасплох в неожиданным вопросом. Суховатую усмехкшись, Тэнзия продолжила. Если в двух словах, как я понимаю, философский зомби это существо, которое глядя на красное яблоко, хотя и знает, что оно красное, но не ощущает этого. Хмм. С вьюдой по поведению философского зомби никак не отличить от обычного человека. Это не настоящие зомби, не подумай, не ходячие трупы. Они могут проявлять чувства, улыбаться, хмуриться, плакать, говорить про яблоко, что оно красное и вкусное на вид. Но на самом деле ни красного, ни вкусного они не ощущают. Почему? Потому что они лишены конкретного чувственного представления о красном и вкусном. К примеру, когда мы видим что-то вкусное, у нас текут слюни. Почему? Потому что у нас есть собственный опыт того, что такое вкусно. Но у философского зомби текут слюни потому, что у него о том, что такое вкусно, есть информация. Не потому, что оно ощущается как вкусное, а потому что он знает, как на вкусное реагировать. Результат такой же, но это же совсем не то же самое. «И ты считаешь Юкари такая?» на мой вопрос Тэндзи засмеялась и кивнула. "Строго говоря, конечно, нет. Но субъективно разве не так? Ведь того, что Мари видит своим взглядом, что испытывает благодаря ему, нам никогда не испытать" возможно, сама по себе она и не философский зомби. Но мы не можем увидеть, ощутить, испытать те же красно или вкусно, что она. Поэтому в конечном счёте мы друг для друга философские зомби. Ты знаешь, что Марии не отличает людей от пластиковых моделей. В глазах Тензи собрались слёзы. Они тихо капали, а Тэнзи, как будто не заметив этого, всё говорила. Наверное, плохо выразилась, можно не так понять. Разумеется, хотя люди ей представляются роботами, Она отличает роботов людей от роботов-моделек. только отличает не так, как люди от игрушек. Для неё разница между человеком и моделью в размере, в высоте, в сложности, в том, что люди движутся по своей воле, только в этом. Дело не в том, дышим мы или нет, живые или мёртвые. Для неё что человек, что кондиционер, что пластиковый робот, всё отличается только функцией, целью, сложностью. На все одни и те же вещи. Мы для неё тоже, что пластмассовые игрушки. Её голос дрожал, видимо, от волнения. Но посмотрев ей прямо в лицо, я ответила: "Так кажется тебе? А? Но ты не думала взглянуть наоборот?" "Наоборот? Да, наоборот", повторяю я про себя. То на что указала Тендзе, я заметила и сама. Если ставить вопрос ребром, между нами и пластиковыми фигурками для Юкари не такая большая разница. потому то я и думаю, что Тендзе всё поняла наоборот. Я оторвала взгляд от Тендзе и перевела его на домик под холмом. Там внизу, одев перчатки, Юкаруса с удовольствием на лице ухаживала за велосипедом. Этот велосипед она завёт по имени «Сильвер» и говорит, что не расставалась с ним с тех пор, как получила его на годовщину поступления в начальную школу. Сама ставила и сама снимала страховочные колёса, вырастая поднимала сиденье, укрепляла раму, меняла шины и цепь. Так, переделывая одно, другое, третье, она бережно использует его, и теперь, учась в средней школе, он до сих пор её верный товарищ. Да, всё наоборот. Это не мыдлюкари тоже, что игрушки и техника. Это техника, игрушки и велосипед для юкари всё равно что люди. Поэтому она так о них и заботится. Поэтому-то они так ей нравятся. Не потому, что люди для неё игрушки, наоборот, потому что игрушки для неё как люди. Скажете, софистика? Может и так. И всё же хотя и только один, тем не менее, мне кажется, это совершенно разные вещи. Обернувшись, я увидела, что теньдя точно прикованная смотрит вниз на сад юкари. Так что я тихо толкнула велосипед, чтобы уйти. Но ты можешь считать как угодно, Тэнся. Я просто хотела тебе это сказать. Пока. Я запрыгнула на седло, и это тут услышала вслед. Хата, если ты и дальше собираешься с ней дружить, то однажды и ты поймёшь, как страшна она на самом деле, как существенно отличается от нас. И тогда ты тоже, я тебя предупреждаю. Считай как хочешь, мне всё равно. Ага, ладно, понятно. Пока. Попрощавшись, я тронулась и на этот раз уже не оглядывалась. Оставив великую калитки, я прошла в сад. А, привет, Гакутян. Как ты рано? Извини, я ещё вожусь. Подожди чуть-чуть, уже заканчиваю. Отговорив Юкари просить брата с сестрой принести мне чай, я уселась на веранде. Глядя со спины на подругу, которая смазывала велосипед, я вдруг спросила: "Юкари, а а кто тебе больше нравится?" Я или велосипед?» Ва? А, а, а. А ладно, не отвечай. Правда неважно. Извини, не обращай внимания. Сейчас же отговорилась я, замахав рукой на Юкари, повторявшую: "Ва, ва, ва", точно зажжённый кассету плеер. О, кажется, и правда угадала. Но ничего. Сильвера вместе с ней с младших классов. Видно, тут ничего не поделаешь. У меня времени много, вся жизнь впереди. Взглянув на вершину Халама, которую отсюда было не разобрать, я подумала, меня этим с толку не сбить. Новость о том, что новый подозреваемый в деле Такиевского потрошителя бежал, убив следователя, появилась на третий день после этого дня, в субботу утром.